Что происходит. Снова маленькие вредят большим. Люди третьего поколения принимаются вредить людям второго поколения совершенно так же, как эти последние вредили первому поколению. Все начинается заново, как уже было восемь тысяч лет назад. И как восемь тысяч лет назад их не останавливает то, что они в десять раз меньше ростом. Я должна признать, что ошибалась. уризации не приносит ничего хорошего. Я думаю, что чем у людей меньше размер черепа, тем меньше у них сознания. Мне следует признать что эволюция не произойдет через этих малюсеньких агрессивных существ. Я усвоил урок на этот раз. Я не позволю им довести до той же катастрофы. Мне необходимо вмешаться, чтобы помочь большим победить маленьких неблагодарных невежд. В общем-то, они сами решили... Спрятаться в потухшем вулкане — это только...